Глава двадцать пятая. Значит, я все-таки не ошиблась. И это был именно он, король Эртландии. Тот самый человек, который унизил семью Аннабел, лишил ее родных того, что принадлежало им по праву. Тот человек, который, будучи могущественным и сильным, вздумал сражаться с маленькой девочкой, которая ему ничем не угрожала. Тот человек, которого я искренне презирала. Он скользнул по мне уже более внимательным взглядом, а я так растерялась от неожиданности, что не сразу присила в необходимом в таком случае реверансе. «Кажется, я не имел чести видеть вас прежде, мадемуазель». Мне показалось, что в голосе его прозвучало сомнение. И все-таки он меня не узнал. Возможно, мое лицо и показалось ему знакомым. Но он не узнал во мне дочь графа Алингтона, которую видел лишь однажды на том злополучном балу. Да и на самом деле узнать меня было трудно. Тогда был Арлингтон была, как и положено благородной барышне, с бледным, тщательно оберегаемым от солнечных лучей лицом, с изысканной прической и в платьях с фижмами и оборками, которые сильно меняли фигуру. Теперь же мое лицо было смуглым от загара, волосы были заплетены в простую косу, и мой нынешний наряд трудно было назвать изысканным. «Вряд ли кто-то смог бы подумать, что когда-то встречал меня на балу». «Мадемуазель Донован живет неподалеку, Ваше Величество», — торопливо добавил хозяин. «Ну что же». Король изобразил на своем лице дежурную улыбку. «Я чрезвычайно рад нашему знакомству, мадемуазель». И он продолжил свой путь, а граф устремился за ним следом. Я же осталась стоять на лестнице, не понимая, что мне следует делать. Слуга, который меня сопровождал, исчез, а подниматься на второй этаж уже не было никакого смысла. И я развернулась и пошла вниз. Когда я спустилась на первый этаж и вышла на улицу, карета уже отъезжала от крыльца. Мне показалось странным, что король решил путешествовать, пусть и в красивом, но ничем не примечательном экипаже на дверях которого не было ни королевского герба, ни каких-либо других опознавательных знаков. И разве мог он позволить себе ездить по стране без надлежащей охраны? Даже того, что я знал об истории Иртландии, было достаточно, чтобы понять, что и тут отнюдь не все подданные испытывали почтение к своим монархам. «Простите, мадемуазель, что не предупредил вас о приезде его величества», сказал граф, когда я к нему подошла. Для меня самого его визит стал большой неожиданностью, и сейчас я вынужден просить вас о молчании. Его Величество прибыл в Ланже инкогнито, и не хотел бы, чтобы кто-то знал, что он находится здесь. «Разумеется, ваше сиятельство», — кивнула я. «Я никому не скажу об этом ни слова». «О, что касается мадемуазель Донован, то, полагаю, от нее вам нет необходимости хранить этот секрет». — улыбнулся он. — Она не из болтливых. А я подумал о том, что хорошо, что сегодня я приехала сюда без Дженнифер. Если бы девочка встретила короля, то точно не смогла бы сдержать своих эмоций. Да и он, если бы увидел нас с ней вместе, с куда большей вероятностью вспомнил бы, при каких обстоятельствах видел нас прежде. — С какой целью прибыл сюда король? — спросила я и сама же поняла, что граф не даст мне ответа на этот вопрос. Если король прибыл сюда тайно, то, может быть, даже сам Ланже не знал о цели его приезда. «Я знаю немногим больше вашего, мадемуазель», — сказал он. «Я предложил его величеству расположиться у меня в поместье, но он сказал, что предпочтет остановиться в Ланжероне. «Значит ли это, что он намерен тут задержаться?» полюбопытствовала я. Эта новость меня не слишком обрадовала. Пусть король и не узнал меня сейчас, но он мог вспомнить что-то позднее. И зная его злопамятность и мстительность, можно было не сомневаться, что он сделает все, чтобы прогнать нас с Женей еще и отсюда. И я подумала, что теперь мне придется рассказать Нинели всю правду о Дженнифер, чтобы она знала, кому дала приют, и сама могла оценить все риски, которые у нее из-за этого возникали. Умалчивать об этом и дальше было бы нечестным. «Он не изволил мне об этом сообщить», — ответил граф. «Но я понял, что он пробудет тут как минимум несколько дней. Знали бы вы, мадемуазель, сколько волнения это мне доставляет. рон довольно спокойное место. Но вы же понимаете, что может случиться всякое». А мне бы не хотелось, чтобы о визите в мое графство у Его Величества остались неприятные воспоминания. К тому же в городе нет ни одной гостиницы, которая соответствовала бы статусу столь высокого гостя. Впрочем, я совсем вас заговорил. А ведь вы наверняка приехали ко мне не просто так. Он посмотрел на меня, а я растерялась. Я уже была не уверена, что хочу сейчас начинать тот разговор, ради которого я приехала. Все мои мысли были заняты визитом короля. Мне оставалось лишь надеяться, что даже если его величество задержится в нашем графстве на несколько дней, нам уже не доведется встретиться с ним снова».